Глава 9. Нашим общим бизнес-проектом оказалось приглашение, вернее, покупка моего времени в ближайшие выходные на неофициальное мероприятие. Звучит, конечно, пошло. Но условия те же. Я сопровождаю его, мило улыбаюсь и, по возможности, молчу. Взамен получаю замечательную финансовую благодарность. Отсутствие интима – отдельно звучный обязательный пункт. «На самом деле, сегодня мы оба одеты не так строго. И всё было бы ничего, если бы ни одно «но». Добираться до места назначения пришлось долго и необычно. Когда в конечном итоге мы прибыли к берегу Каспийского моря, Константин, как ни в чём не бывало, заметил, кивнул на роскошную белоснежную, такие я раньше видел только на картинках, яхту. «Да, кстати, надеюсь, тебя не укачивает на волнах». «И это уже совсем не вопрос». Я с поддёвкой в голосе возвращаю полуутверждение. А я почему-то была уверена, что о таких вещах осведомляются заранее. Даже интересно, с чего я так думала. Мужчина лишь приподнял боби в наигранном жесте немого удивления и пожал плечами. Понятия не имею. И галантно предложив мне свою руку, отрезал. «Идём. Сегодня нам повезло с погодой». Такой роскоши я не видела в жизни, пожалуй, никогда. И пахнет здесь дорогой жизнью, великолепием, свежестью, недоступностью и тёплыми древесными нотками. Такие потрясающие интерьеры даже на фото мне не встречались. Спустя какое-то время, когда я уже познакомилась с местной компанией, ждали только нас, вдруг почувствовала, как мужчина крепче обычного сжал пальцы на моей талии и почти вплотную прижался губами к моему уху. От тихого шёпота по спине побежала дрожь. «Я счастлив, что тебе здесь очень нравится, но постарайся сделать вид, что всё это для тебя привычное дело, и ты так отдыхаешь каждые выходные». Лишь киваю в ответ, сбитая с совершенно. И слышу очередное приказание, тихое, но твёрдое. «Касайся». На этом слове он сделал интонационное ударение. «Меня раскованней». Я мгновенно подбираю бессовестно отвисшую челюсть, напускаю на себя безразличный вид и кладу ладонь на его плечо, прижимаясь к крепкой руке. От него так восхитительно пахнет, что я готова щекой тереться о его тонкий джемпер, ощущать бугорки стальных мышц и рельефность его фигуры. Даже глаза хочется прикрыть от удовольствия. В моей жизни подобных мужчин не было никогда. Вокруг него особенная аура, вкусная, дорогая, статусная, недосягаемая. Это неофициальная встреча, а, так сказать, увеселительная водная прогулка с шикарной развлекательной программой для тех, кто устал отдыхать на суше. Всё вроде бы ничего, но я понимаю, что из нескольких присутствующих девушек, которых, надо заметить, здесь больше, чем мужчин, коих прибывает всего трое, я веду себя скромнее всех. Не так громко смеюсь, не так развратно улыбаюсь и ем клубнику. Гладки спиртного я делаю лишь поверхностные. И то. Просто из необходимости. Не стреляю глазками и стараюсь почаще держаться возле Шахова. Потому что периодически ловлю на себе жадные взгляды одного из его партнёров по бизнесу и чувствую себя самой обычной пешкой в разыгрывающейся партии выдающихся стратегов. И мне ой, как это не нравится, учитывая, что я заточена в замкнутом пространстве ещё... Сколько? Только сейчас я осознала, что девушки-то, скорее всего, ночевать должны со своими покровителями. Уж наверняка это предполагается. И вряд ли мы до утра причалим к берегу, ведь уже и так глубокий вечер. И почему я только сейчас об этом подумала? Вот же Шахов. Ни слова не сказал про ночёвку. Он придвигается вплотную ко мне, касаясь своей грудью моего плеча. Я пытаюсь напустить на себя беззаботный вид, но ничего не выходит. Поворачиваю лицо к нему. От касания наши губы отделяет всего пара сантиметров. «Я так понимаю, до рассвета мы не покинем эту яхту?» «Конечно». «До завтрашнего вечера мы не вернёмся». «Ясно». Отвечаю шёпотом и осмеливаюсь задать следующий вопрос. «Где я буду ночевать?» «В моей каюте». Его глаза заблестели опасным блеском. Но это не алкоголь. Шахов почти не пил, я специально наблюдала. Его ответ на полминуты вывел меня из равновесия. «Ну и что?» «Это не беда?» «Я с радостью могу остаться до самого утра в общей комнате, пока...» Никого не будет подремать пару часиков, а утром просто сделать вид, что провела ночь со своим спутником, если так надо. Всего делов-то». Он загадочно улыбается, словно читая мои мысли, уточняет. «Даже не думай оставаться здесь одна. Станешь слишком лёгкой добычей для любого, кто выйдет на охоту». И склонил голову на бок, в стиле «уверяю тебя, вот посмотришь». Вскоре он оставил меня в одиночестве. Согласившись на предложение, одного из мужчин помериться силами в бильярде. Чтобы чем-то занять руки, беру второй бокал шампанского и снова отпиваю. Ммм, волшебно. Скучаешь? Слишком резко оборачиваюсь на хриплый голос и не успеваю отодвинуться. Расплескавшиеся капли алкоголя попадают мужчине на грудь, оставляя неприятный на вид мокрые пятна. Это ужас. Шахов меня убьёт. Простите, пожалуйста. Вы так неожиданно меня окликнули, что я не переживай малышка. В моей каюте полно чистых шмоток. Он, ничего особенно не стесняясь, откровенно пожирает меня глазами, плотоядно оглядывая фигуру и открытое плечо. А я натягиваю на лицо примирительную улыбку и ещё раз извиняюсь. Какое счастье. Очень уместная предусмотрительность. Ещё раз извините. Но договорить не успеваю, потому что мужчина, понизив голос, настойчиво уточняет. Поможешь переодеться, солнышко?